Средства для брови. Спойлер. Продуктов для бровей на рынке масса. Все их виды одному человеку точно не нужны, но несколько опробовать стоит, чтобы подобрать идеально удобные для себя средства. Массовый тренд последних лет широкие, натурально выглядящие брови, как у Брук Шилц или Кары Делевин. Поэтому компании наперегонки выпускают средства, нередко очень похожие друг на друга. В их числе карандаши Сухие и кремовые тени и пигменты, фломастеры, гели, воски, туши, тинты, краски, а также аксессуары: кисти, пинцеты, трафареты. Нужны ли все они одному человеку? Нет. На самом деле, даже визажисты редко используют больше трёх продуктов сразу. В самой сложной ситуации, когда бровей почти нет, нужны тени, карандаш и гель или что-то, что может заменить каждое из этих средств. Эти три продукта создадут максимально пушистые, объёмные и густые брови. Совет. Для большей естественности не делайте верхнюю границу брови очень чёткой. Когда свет падает сверху вниз, тень, которая и может образовать ровную границу, будет только снизу, но никак не сверху. Ярко или геометрично прокрашивать внутренний уголок брови тоже не стоит. Волоски там всегда растут не густо, и это нормально. Как всегда, правильно заданный вопрос уже половина ответа. Чтобы понять, что из косметики для бровей вам нужно, определите, что вы от неё хотите. Придать объём или нарисовать недостающие волоски? Это сделают карандаши и тени. Затемнить волоски и зафиксировать их туши и гели. Запомните, среди всех средств для бровей можно выделить следующее. Для кожи к ним относятся карандаши, Маркеры, сухие тени. Для волосков это гели, туши и воски. Универсальные, а это кремовые тени, пигменты, помады и тинты. Далее мы расскажем подробнее о том, как все они работают. Эти средства можно как угодно комбинировать и заменять одно другим. Почти всё бывает водостойким. Это пригодится, если кожа жирная сама по себе или из-за уходовой косметики. Если любите тереть глаза или находитесь в жарком влажном климате, чтобы прямо в магазине проверить, насколько продукт стойкий, нанесите его на руку и через несколько минут потрите пальцем или влажной салфеткой. Совет: если слишком сильно окрасили брови, вычешите их чистой расчёской. Излишки косметики сойдут с кожи и волосков. Карандаши и маркеры Они отлично рисуют волоски. Чтобы линия получилась максимально реалистичной, грифель или стержень должны быть твердыми, пигментированными и тонкими. Сейчас есть масса механических твердых карандашей как раз для имитации волосков. Но еще тоньше рисуют профессиональные карандаши, которые надо плоско затачивать и держать перпендикулярно брови. Они есть у Шу Уэ Мура и High Definition Browse. Тогда штрихи действительно почти неотличимы от настоящих волос. Карандашами с толстыми грифелями можно быстро закрасить бровь целиком. Примеры. Elizabeth Arden Beautiful Color Natural Eyebrow Pencil, Vivienne Sabo Arcade Automatic Eyebrow Pencil и другие. Карандаши с треугольным срезом универсальны. Ими можно затемнить бровь полностью, а самой тонкой их частью даже прорисовать волоски. Часто их комплектуют расческой для бровей и пудрой для высветления подбровного участка. Пользоваться ей не обязательно, а вот расческа всегда пригодится. Примеры. Make Up For Ever Pro Sculpting Brow, Estee Lauder The Brow Multitasker и другие. Совет. Если у вас не рыжие и не явно теплые волосы, наиболее естественно окрасят брови продукты с холодным подтоном. Выбирайте серые и серо-бежевые карандаши. На коже они выглядят теплее. Изначально теплые оттенки, скорее всего, придадут рыжину. Для очень теплой по тону кожи подойдут теплые брови. Маркеры или фломастеры в первую очередь нужны для прорисовки волосков. Обычно они очень стойкие, подходят для жирной кожи. Име легко сделать полупрозрачные штрихи, которые будут выглядеть очень естественно, или полностью затемнить бровь. Пожалуй, маркеры не понравятся только тем, у кого тёмная или смуглая кожа или очень густые брови, просто потому, что они будут видны. Ещё есть фломастеры с трёх и четырёх конечными аппликаторами, которые рисуют за раз несколько волосков. Например, L'Oréal Brow Artist Micro Tattoo. Совет Даже если у вас совсем нет бровей, пудрой и маркером или карандашом можно сделать правдоподобные. Для этого очертите брови тенями или пудрой, а сверху нарисуйте волоски. Хорошо, если оттенки этих средств будут немного отличаться. Получится объёмное изображение и очень реалистичное. Сухие тени. Чаще всего тенями пользуются, чтобы имитировать очень густые и пушистые брови. Ими заполняют пространство между волосками. Конечно, трюк сработает, если собственные волоски не редкие. Иначе придётся их подрисовывать. Пудры для бровей работают по тому же принципу. Просто они очень мелкого помола и лучше прилипают к коже. Наносят сухие тени обычной кистью для подводки из натурального ворса, плоской или скошенной. Но если вы для более яркого и точного нанесения Решите развести их водой, потребуется синтетический ворс, потому что натуральный впитает жидкость и прокрасить не получится. Часто в упаковке есть несколько оттенков. Можно наносить их вместе. Например, светлым прокрасить начало брови или просто в разные дни краситься разными оттенками. Брови могут быть и светлее, и темнее. Тёмные выглядят строже, светлые мягче. Совет Для бровей также подойдут любые тени для глаз. Этим часто спасаются люди, которые хотят необычный цвет бровей: рыжий, фиолетовый, зелёный и так далее. Примеры: Remel Brow Shake Filling Powder, Luminee Nordic Chic Extra Stay Eyebrow Palette и другие. Туши и гели. Туши для бровей нужны прежде всего для окрашивания волосков. Поэтому они хорошо пигментированы. и в то же время неплохо фиксируют. Бывают с фибрами или ворсинками, которые утолщают и удлиняют волоски. Разительного изменения цвета ими не добиться, только если светлые брови не окрасить в черной. Зато сильно ошибиться с оттенком тоже трудно. Бывает, что на щеточке оседает очень много краски, поэтому лучше счистить ее о горлышко. Перед тем, как красить тушью, расчешить брови. так тушь ляжет равномернее. Примеры: Maybelline Brow Drama Sculpting Brow Mascara, NYX Tinted Brow Mascara и другие. Гели очень похожи на туши, но обычно отличаются степенью пигментированности и фиксации. Оттеночные гели одновременно усмиряют и слегка подкрашивают. Бесцветные только фиксируют. Бывают матовые и с глянцевым эффектом, который имитирует естественный блеск волосков. Визажисты обычно советуют после или вместо прокраски закреплять брови, чтобы они не растрепались и выглядели аккуратно. Степень фиксации может быть разной, как у лаков для волос. Намертво закрепить можно как раз лаком, если сбрызнуть им расческу и провести ею по бровям. Только подождите пару секунд, пока лак подсохнет. Чтобы на бровях осело больше геля или туши, двигайте щёткой зигзагообразными движениями. Не переживайте, что волоски у переносицы не лежат. Они почти всегда растут вертикально и немного выдаются из общей массы. Некоторые советуют их состригать, но тогда у них получаются не тонкие кончики, и выглядит это не натурально. Примеры: Makeup Forever Brow Seal, IK Brow Gel и другие. воски. Бывают прозрачными и оттеночными. В отличие от гелей и тушей, они до конца не засыхают на коже и волосках, поэтому придают им здоровый блеск, фиксируют, но не очень крепко, и окрашивают тоже не кардинально. Хороший вариант, если ничего особенного с бровями делать не нужно, но хочется сделать их лощёными. Часто воск продаётся в комплекте с тенями. Примеры. ELF Cosmetics, Eyebrow Kit и другие. Кремовые тени, пигменты, помады. Это все многофункциональные средства, которые можно найти в любом оттенке. У Kat Von D есть Super Brow Long Way Pomade всех цветов радуги. Можно закрасить ими кожу под волосками, нарисовать новые волоски или накрасить существующие, как гелем. Зависит от того, чем наносите. В первом случае маленькой плоской кистью, во втором тонкой из искусственного ворса, а в третьем ёршиком для расчёсывания бровей. Вообще для бровей подойдёт любая кремовая, но при этом застывающая на воздухе, а не после припудривания. Текстура. Хоть матовая жидкая помада, хоть водостойкие тени. И если очень хочется, вы можете сделать кремовые тени самостоятельно, подмешав в сухие воду. или так называемый миксер, то есть средство для разведения пудровых текстур. Это, например, Inglot Duraline, Make Up For Ever Aqua Seal или даже любой спрей для фиксации макияжа. Примеры. Manly Pro Brow Tint, LA Girl Cosmetics Brow Pomade и другие. Тинты. Эти полуперманентные средства родом из Азии, хотя недавно появились и у Maybelline. Они окрашивают и кожу, и волоски, поэтому наносить их нужно именно по той форме, какую хотите придать брови, как это делают с хной. Тинт нужно выдержать на бровях до высыхания, а потом снять образовавшуюся плёнку. Пара-тройка волосков может остаться на ней, но это не страшно. Обычно тинты комплектуют аппликатором, но можно использовать любую удобную искусственную кисть. Тинты проникают в самый верхний слой кожи, Поэтому сходят через несколько дней. Перед использованием лучше проверить кожу на чувствительность. Нанести немного средства за ухо и подождать 48 часов. Если нет покраснения и раздражения, можно применять. Скорее всего, тинт равномерно окрасит кожу под бровью и избавит от необходимости делать это каждый день. Но карандаши и гели всё ещё могут понадобиться, чтобы нарисовать или зафиксировать волоски. Совет Если хотите необычные брови, возьмите цветную тушь для ресниц. Чтобы выглядело аккуратно, красьте только волоски, а не кожу под ними и вокруг. Примеры. Маркеры есть у разных марок. Catrice Long Lasting Brow Definer – один из самых доступных. Рисует полупрозрачные штрихи и подойдет тем, кто любит слегка подчеркивать брови. Маркер Maybelline Tattoo Brow Ink Pen – с аппликатором, разделенным на четыре части. Рисует сразу четыре волоска, поэтому им быстрее закрашивать. Стоит быть аккуратным при закрашивании начала брови. Там волоски не растут параллельно, как их рисует этот фломастер. Тушь для бровей Шу Уэ Мура Брау Комп с необычным аппликатором. Мягкие щетинки прочесывают волоски и окрашивают их. Эффекта слишком темной брови она не даст, но сделает ее объемнее и ярче.